«Глава пятьдесят девятая. Надо, значит, надо. Даяна. «Почему ты прячешь мою метку?» Прилетела мне в спину, когда я стояла перед зеркалом и пыталась прикрыть место укуса. «Даяна». Вновь послышался голос Шантара. «Не хочу, чтобы её кто-то видел», — ответила честно, ожидая... «Это ещё почему?» Вот именно такой реакции от него и ожидая. Посмотрела на кореглазого демона, который сотворил на себе брюки, но так и остался с оголенным торсом, чертовски привлекающим мое внимание. «Оденься», — ответила я, уходя от вопроса. «Да не проблема». Он щелкнул пальцами, и на его теле появилась уже застегнутая и заправленная в брюки рубаха. «Могу и тебе помочь. Например, метку спрятать». Через пару секунд и на мне сменилось платье, которое скрывало от всех глаз отпечаток зубов Шантара. Мне не нужно было даже смотреть на него, чтобы видеть его обиду. Не такого поведения он от меня ожидал. «Спасибо!» — кивнула я. «Нам пора!» — наизвал. Направилась к двери, проходя мимо молчаливого Шантара, который последовал за мной. На пути попалась та служанка, которая пыталась дотянуться до моих волос — Она бросила любопытный взгляд, но потом резко опустила глаза в пол, перебирая свой замызганный фартук. Напряжение между мной и Шаном нарастало с каждой секундой. Он сделал то, что я не ожидала, а я повела себя так, как не ожидал он. Просто решила пока не затрагивать эту тему. Уж слишком все зыбко и непонятно. Наша продолжительность жизни, мир, в котором будем вместе жить, дети — которыми он мне тыкал в лицо, выплевывая оскорбительные слова, что я даже выносить ребенка не смогу. В общем, все было сложно, много вопросов, волнений. Сейчас я не хотела это обсуждать, дабы вновь не создать конфликтную ситуацию. но наконец-то. Всплеснул руками на Ихас, когда мы вошли в гостиную. Что-то вы долго собирались. Заметив мой предостерегающий взгляд, Ней замолк, смотря на недовольного Шантара, у которого на лице все было написано. «Шималь», — улыбнулась я, приседая в легком реверансе в знак приветствия. «Рада вас видеть». «Отец», — удивился Шантар, наблюдая заходящего с балкона демона. «Какими судьбами?» «Меня Ней позвал», — ответил Шималь. «Сказал, что у него какая-то важная информация, но я и сам собирался к вам, потому что моя информация не менее важнее. Я знал, что ты будешь у Нейхаса». Вот только был он не у меня, вставил свое слово Ней, а у Дайяны. Нейхас. Мило улыбнулась я. «Вообще, дочка», — произнес Шималь, шокируя меня своими словами. «Пусть мой сын временами бывает грубым и нездержанным, но...» «Отец», — рыкнул Шантар. «Ой, да ладно, достали уже», — вмешался Нейхас. «Вы помирились, я знаю, и не надо мне тут утверждать обратное. Я слышал». «Кстати, не я один. Ты же понимаешь, что после всего холостяком тебе не ходить?» Угрожающе сверкнул глазами Ней в сторону Шантара. «Чего?» — выпалила я. «Мы что, в Средневековье?» «Ты из знатной семьи», — прервал меня Ней. «Он тебя... Эм, прикоснулся к тебе». «Ней?» — возмутилась я, покрываясь смущением от хитрого взгляда Шималя. «А что Ней?» Он знал, что именно так и будет. Ты не какая-то там простолюдинка. Ты моя сестра. И вообще... Я готов принять Даяну в свою семью. Вклинился Шималь. А мне показалось в этот момент, что я попала в самый настоящий дурдом. Все как будто сговорились. Вот только тебе, дочка, нужно дать разрешение Шантару на метку. На эту? Рыкнула я, оттягивая ворот платья и демонстрируя всем укус. Ой... «Какая прелесть!» Просиял пожилой мужчина, едва ли не смахивая слезы с глаз. «Да только он не спрашивал у меня разрешения на нее!» его согласия не получал!» «Недовольно фыркнула я!» «Но я думал, что ты не против!» «Вклинился в наш разговор виновник отпечатка зубов!» «Я люблю тебя и захотел...» «Привязать ты меня к себе захотел!» «Разозлилась я!» «А еще хотел, чтобы я ходила и всем ее показывала!» «Да потому что ты моя женщина, моя будущая жена», — взорвался Шантар, мать моих будущих детей. «Которых я даже выносить не смогу, да?» — поджала я губы чувствуя раздирающую изнутри обиду. «Кто такое сказал?» — возмутился Шималь. «А кто такое сказал, а, Шантар?» Обратилась я к нему, наблюдая вино в его глазах. «Сын, как ты мог?» — осуждающе покачал головой пожилой мужчина. «Да он наговорил ей не только это!» — поддакнул Ней. «Хоть ты масла в огонь не подливай!» — рявкнул Шантарна на Нейхаса. «Я нес всякую ахинею, и до конца жизни буду вымаливать прощение за те обидные слова. Я понимаю, как был неправ, сделал больно. Да я на моей жизни, моя судьба. После того, как на ней появилась моя метка, я начал чувствовать ее эмоции, и они сносят с ног». От этих слов я захлебнулась воздухом. «Что?» Выпалила, не мигая. «Я чувствую твою боль и обиду», — шепнул он, смотря в мои глаза. «Я был таким идиотом. Прости меня, душа моя». Он подошел ближе, взял мои ладони в свои. «Мы совсем справимся. Проведем ритуал. Твое тело окрепнет. Я буду подпитывать тебя своей энергией. Никто не сможет отнять тебя у меня. Мы навсегда будем вместе». «Растить детей, которых ты мне обязательно родишь, нянчить внуков». «Вот его понесло», — усмехнулся Ней, в то время как у меня было готово сердце выпрыгнуть из груди. «Не отвечай. Я сам все чувствую», — шепнул Шантар. «Просто дай мне чуточку времени, и я докажу, что достоин тебя». «Как жаль, что Санти этого не видит», — шмыгнул носом Шималь. «Она бы была так счастлива». Смотрела в глаза Шантара, ощущая тепло его ладоней. Раскаяние, надежда, нежность, всепоглощающая любовь. Эти эмоции плясали в его глазах, и я робко улыбнулась ему, понимая, что мой кореглазый демон поймет все без слов. «Так, помирили эту вредную парочку. Отлично, хоть одной проблемой меньше», — буркнул Ней. «Теперь приступим к моим новостям. Та колдовка, которую мне удалось сдать стража...» «Какая колдовка?» Напрягся Шантар, и у меня в груди что-то сжалось, будто его волнение передалось и мне. Даяна смогла разглядеть в леди Хелен колдовку. «Что?» «Что?» — выпалили в один голос Шималь с Шантаром. «Да, если бы не Даяна и ее возможность видеть сквозь иллюзии, то я бы сейчас перед вами не стоял, дорогие мои», — поклонился Нейхас. Опущу момент, когда Хелен заметалась по кабинке городской кареты, ведь я привез ее вместо запланированного ресторана к главному зданию городской стражи. В общем, скрутить ее сил потребовалось немало, а такая хрупкая на первый взгляд. Когда ей пустили кровь, что было тоже проблематично, скажу я вам, тот цвет смог всех поразить, почти черная. «Пожирательница душ», — яростно выплюнул шималь Допросить её не удалось, она начала рияно вырываться. В общем, налетела животом на меч одного из стражников. Поджал губы Ней. «С этим надо что-то делать», — рыкнул Шантар, прижимая меня к себе. «Я тоже могу видеть сквозь иллюзии. Можно прочесать город». «Это потом», — прервал его Шемаль. «Если найдена одна колдовка, то другие залягут на дно, а они обязательно есть ещё, ты же знаешь». настаивал на своем шантар. «Сын, после того, как вернем твоего дядю, он сам нам поможет», — качнул головой пожилой мужчина. До ритуала еще шесть дней, не унимался кореглазый. «А теперь послушайте мои новости». Печально посмотрел на нас Шималь. Королю стало резко хуже, словно кто-то воздействует на него, будто кто-то намеренно колыхает в нем тьму, которая рвется наружу. «Нам нужно провести ритуал как можно скорее». «Это опасно?» — побелело лицом Нейхас. «Я в плане того, что ведь мы не просто так ждали определенного дня». «Риск есть всегда», — было нам ответом. «Если проводить ритуал не в полнолуние, то Даяне может стать плохо». «Нет», — рявкнул кореглазый. «Шантар», — позвала я его тихо. «Я не хочу, чтобы Даяне было больно». Противился мой демон. «Сын. Каждый час на счету», — тихо произнес Шемаль. «Шантар. Вновь позвала я его. Значит, будем оттягивать до последнего. Мы с Нейм сможем удержать барьер вокруг дяди, если...» «Я согласна», — произнесла громко, прерывая споры и понимая всю серьезность ситуации. «Нет. Воспротивились мне Нейхаз и Шантар одновременно». «Если Даяна не вернет свет нашему правителю, то быть беде, парни!» «Смотрел на них шималь Вы сами это знаете!» «Но Даяна...» — метался мыслями Шантар. «Я решила, Шамаль, перебила я своего демона. Давайте не будем откладывать. Чем быстрее проведем, тем лучше!» Чуть позже в одной из башен Королевского замка «Чего тебе надо?» — недовольно рявкнул мужчина в балахоне, находясь все в той же тени. достала волос. «Господин, прошу простить, ее забирают сегодня на какой-то ритуал, я не смогу уложиться в срок». «Ритуал?» — напрягся мужчина. «Какой еще ритуал?» «Я толком не расслышала», — замямлила девушка. «Что-то про какой-то там свет». «Свет?» Голос старца сорвался на кашель, и он опёрся ладонью о стену, сотрясаясь всем телом от приступа. «Я прошу дать мне чуть больше времени...» С кем она обсуждала этот ритуал? Перебил её мужчина. «Так с хозяином и его другом, лордом Шантаром, там же присутствовал герцог Шималь!» Скрепучий смех прокатился по комнате, и девушка поюжилась, вжимая голову в плечи. «Что ж...» Значит увидимся на ритуале, проскрипел он, А я А ты заберешь своего сосунка у берега водоема. Советую поторопиться. Не думаю, что он умеет плавать.